Глава 12, эпизод 1 Во тьме Чман скущалась в нескольких метрах впереди, но танцующие над плитой яркие языки пламени не позволяли ей приблизиться. Сейчас в помещении кухни, доселе, наполненного грохотом, не было слышно практически ни звука, но эта тишина была обманом. Наемник чувствовал, тварь где-то рядом, затаилась во мраке. Выжидает. Некоторое время они просто сидели на полу, прижимаясь спиной к плите и слушая, как мерно гудит над их головами газовое пламя. «Огонь!» — прошептала Полина. «Оно не может погасить огонь! Оно его боится!» — Алекс кивнул. Еще несколько секунд прошли в тишине. «Господи!» — Полина с ужасом уставилась на обожженную, залитую кровью левую руку Алекса. «Вам нужна перевязка!» Ерунда! «И ваше плечо!» «Кровь уже не идет. Все нормально». Девушка с упреком посмотрела на Алекса. «Дайте я посмотрю. Я же говорю, все в порядке», усталым голосом сообщил наемник, но все же не стал препятствовать тому, что Полина сняла с него пропитавшуюся кровью пиджак. Рубашка также была в крови. Расстегнув ее, Полина не поверила своим глазам. Рана на плече Алекса удивительным образом затянулась. «Я же говорил», — произнес Алекс, — «но за заботу спасибо». «Как это? Как это возможно?» — девушка непонимающе смотрела на наемника. «Долгая история», — устало сообщил тот. В этот момент в наушнике Алекса раздался голос детектива. «Алекс, прием. Алекс, ты меня слышишь?» «Слышу». «Алекс, я не мог с тобой связаться раньше. Здесь спецы. Я хотел предупредить тебя, но они включили радиоглушилку». Этого следовало ожидать. Здесь такое творится. Люди бегут из здания, все в панике. Что у вас там происходит? Большая заваруха. В здание вошел спецназ. Их много. Уже нет. В каком смысле? Они все мертвы. Что? Оно здесь. Оно? Как? Что с Полиной? Все в порядке. Она со мной. Вам нужно выбираться оттуда. Хорошая мысль. Я как раз собираюсь придумать, как. Девы? «На четвертом этаже». «А эта тварь?» «Где-то рядом». «Скажи, что мне делать?» «Оставаться на связи». После того, как наемник закончил диалог с детективом, послышался голос девушки. «С кем вы говорили?» «Друг вашего дедушки. Это он попросил меня помочь вам. Кстати, меня зовут Алекс». «Полина». «Очень приятно». Алекс слабо улыбнулся. «Рад видеть вас вновь, Полина». «Хочу заметить, вы просто притягиваете к себе неприятности». Полина смущенно опустила глаза. «Тот детектив», — произнесла девушка. «Вот о чем он пытался меня предупредить», — Алекс кивнул. «Но я не поверила, и он попросил вас присмотреть за мной». «В точку». «Хорошо. Но наша первая встреча, когда произошла авария...» «Чистая случайность». «Случайность? Вы не верите в случайности?» Полина пожала плечами. «Говорят, что на самом деле все случайности не случайны». «Возможно, вы правы». Некоторое время они молчали. «Но как все это связано с моим дедушкой?» Снова задала вопрос Полина. «Думаю, это вам лучше спросить у него самого, когда он поправится, и когда мы выберемся отсюда». Полина с опаской посмотрела в темноту. «Может быть, оно ушло?» С рубкой надеждой в голосе спросила «Она?» И в тот же момент, словно в опровержении ее словам, впереди послышался какой-то слабый шум. Девушка прижалась к Алексу. «Там что-то движется в темноте!» Голос ее дрожал. Алекс извлек из кармана АПС и снял его с предохранителя. Впереди в темноте шевелилась какая-то неясная тень. Алекс прицелился. «Помогите!» — донесся из темноты чей-то надрывный стон. «Пожалуйста!» «Помогите!» Тень приблизилась, и теперь стало ясно, что это человек. Судя по униформе, это был один из спецназовцев. Сейчас на нем не было маски. Он полз к ним, опираясь об пол одной рукой. Вторая рука ниже локтя была оторвана и беспомощно волочилась вдоль тела, оставляя на полу кровавый след. «Боже!» Полина в ужасе прижала пальцы к губам и посмотрела на Алекса. «Помоги!» «Тьех!» – произнес человек еще раз, но в следующий момент тьма за его спиной словно стала плотнее. Человек закричал, и что-то вновь уволокло его во мрак. Послышался страшный хруст ломаемых костей и раздираемой плоти, сопровождаемый душераздирающими воплями. Похоже, монстр намеренно продлевал человеку муки. Полина зажала уши руками, только бы не слышать того кошмара, что творился сейчас в нескольких метрах от нее. Алекс продолжал целиться во тьму. Наконец, крики оборвались. Алекс покосился на девушку. Полина выглядела бледной, как полотно. И тут в добавление ко всему из темноты вылетел какой-то небольшой круглый предмет. Покатившись по полу, предмет замер в метре от них, и Алекс узнал в нем оторванную голову несчастного спецназовца. Полина закричала. «Убери! Убери ее! Боже, убери!» Алекс изловчился и, вытянув ногу, пнул голову так, что она вновь катилась во тьму. Девушку трясло. Только сейчас наемник увидел в ее глазах слезы. Обняв девушку, он прижал ее к себе. «Тихо, тихо! Успокойся!» – шептал он, чувствуя, как тело девушки содрогается от рыданий. «Я здесь! Оно тебя не тронет!» «Что ему от меня нужно? Почему я? Что оно хочет?» – схлипывала девушка. Алекс успокаивающе гладил ее по волосам, не зная, что ответить. Внезапно Полина подняла на него свои заплаканные глаза и, встретившись с наемником взглядом, прошептала «Не отдавай меня ему! Пожалуйста! Не отдавай!» Алекс ободряюще улыбнулся: «Не бойся! Мы выберемся, обещаю! Ты веришь мне!» Полина неуверенно кивнула. «Молодец!» Алекс вынул из АПС магазин, Заменил его на запасной, а затем вложил пистолет в руку девушки, не забыв переключить его на режим одиночного огня. «Вот, держи двумя руками. Стреляла когда-нибудь?» «Один раз, в тире!» – кивнула Полина, вытирая слезы. «Значит, справишься. Сейчас я займусь решением нашей проблемы, а ты будешь меня прикрывать, хорошо?» Полина кивнула. «Цельси туда!» – произнес Алекс, указывая в темноту. «Если что-нибудь появится, стреляй, не раздумывая!» «А ты?» – спросила Полина с тревогой, глядя на Алекса. «Не волнуйся, я никуда не денусь», – успокоил ее наемник. «Просто я в это время буду занят другим делом». С этими словами Алекс встал с пола и начал обшаривать расположенные рядом с плитой кухонные полки. Полина послушно держала под прицелом темноту. Пистолет был необычайно тяжелым, так что девушке пришлось держать его обеими руками, положенными поверх согнутых колен. Алекс понимал, что если уж вооруженный автоматами спецназ не мог завалить притаившуюся во мраке тварь, то пистолет, пусть даже автоматический, ей точно не страшен. Но сейчас это было не главное. Полина была напугана, и нужно было сделать что-то, чтобы хоть немного ее успокоить, а оружие в данный момент способно дать хотя бы иллюзию безопасности. К тому же… Алекс до конца не был уверен, что тварь совершенно равнодушна к попаданиям пуль. «Возможно, это и не способно ее убить, но причинить боль или задержать должно как минимум, так что...» Алекс покосился на Полину. Девушка, как и было сказано, держала пистолет перед собой, зорко всматриваясь в темноту. «Хорошо держится», – подумал наемник. «После всего пережитого даже многие мужики впали бы в истерику, не говоря уже о женщинах. Конечно, напугана, но это нормально. Не боятся только дураки и мертвые». И первые, как правило, быстро переходят в разряд вторых, потому что страх, если уметь его контролировать, в некоем смысле полезен. Он обостряет инстинкты, прибавляет сил, заставляет мозг работать с огромной скоростью и находить выход в, казалось бы, безвыходных ситуациях, что, собственно, предстояло сделать Алексу. Эпизод 2. Побег Полина до боли в глазах вглядывалась в темноту. Время от времени она косилась на Алекса, который колдовал над извлеченными из недр полки предметами. Первым делом наемник достал три бутылки шампанского «Кристалл» и без сожаления вылил их содержимое в расположенную рядом с плитой раковину. Затем он залил в них подсолнечное масло и еще какую-то жидкость из бутылки без этикетки в пропорции 1 к 3. От пиджака Алекс отпорол три лоскута ткани, и, пропитав их все той же неизвестной жидкостью, сделал из них пробки, коими заткнул все три бутылки так, чтобы небольшие фрагменты ткани продолжали торчать из горлышек наружу. Вот то, что доктор прописал. Разнес наемник, ставя плоды своей работы на пол рядом с девушкой. Значит так, Алекс сел рядом и посмотрел на Полину. В противоположном конце кухни есть кухонный лифт. Через него продукцию доставляют прямо со склада в подвале. «Когда мы до него доберемся, то сможем быстро и без проблем спуститься вниз. А там уже сориентируемся. Понятно?» «А как мы до него доберемся?» – спросила Полина. Алекс поднял одну из бутылок и показал Полине. «Про коктейль Молотова слышала когда-нибудь?» И, не дожидаясь ответа, поднес фитиль одной из бутылок к пламени. Тот моментально вспыхнул. «Лови подарочек, мразь!» – крикнул наемник и, размахнувшись, зашвырнул бутылку во тьму. Взорвавшись, бутылка разметала вокруг себя жидкий огонь, который полыхал теперь везде, куда только смогли долететь его капли. Послышался жуткий рев, и в отблесках пламени Полина заметила, как по потолку скользнула и скрылась в направлении более темного угла кухни какая-то размытая тень. Скинув пистолет, она несколько раз выстрелила в том направлении. Рев раздался снова. «Не нравится!» Алекс тоже видел, куда бросилась тварь, И следующий коктейль швырнул именно туда. Полыхнул взрыв. И Полина увидела, как из огня вырвалось что-то огромное, объятое пламенем, и, упав на пол, стало извиваться в дикой агонии. Третий коктейль Алекс метнул прямо в извивающегося на полу монстра. Пылающая тварь издала такой дикий рев, что у Полина заложила уши. Вскинув пистолет, она начала всаживать пулю за пулей в извивающийся сноп огня до тех пор, пока тварь не бросилась прочь и, пробив стену, не исчезла из виду. Полина продолжала стрелять ей вслед до тех пор, пока затвор пистолета не замер в обратном положении, свидетельствуя о том, что патронов больше нет. И тут же электрический свет заработал вновь. Алекс восторженно смотрел на девушку. «Молодец! А теперь бегом!» Не теряя времени, они бросились к лифту. По дороге Полина ужаснулась количество растерзанных тел и замедлила шаг. Практически весь пол кухни был залит кровью. «Не останавливайся!» – поторопил ее Алекс, подбирая с пола автомат. Сам лифт оказался не слишком-то большим, но достаточно, чтобы в него поместились в сидячем положении два человека. «Полезай!» – крикнул Алекс, пропуская Полину вперед. Кухня за их спиной полыхала все сильнее. Забравшись в кабину рядом с девушкой, наемник нажал на кнопку «Спуск». Света внутри не было, потому в скором времени они вновь оказались в полной темноте. «Оно может вернуться?» – спросила Полина. «Не знаю. Думаю, что на какое-то время мы точно можем о нем забыть. Коктейль Молотова очень тяжело потушить, так что этой твариги сейчас не до нас». Алекс раздался в наушнике голос детектива. «Здание клуба оцепил ОМОН. Здесь куча ментов, пожарных, врачей и журналистов. Я не могу подъехать близко, чтобы забрать вас незаметно. Понял. Тогда план меняется. Мы уйдем другой дорогой. Какой еще другой дорогой? Говорю же, здание оцеплено. Это я уже понял. Оставайся на связи. Что случилось? Спросила Полина. Небольшие осложнения. Лифт достиг нижней точки лифтовой шахты. Алекс выбрался из тесной кабины и помог вылезти девушке. В подвале было не очень светло. И все же какой-то свет здесь присутствовал. В отличие от большинства подвалов, в которых Алексу довелось побывать, воздух здесь был сухой, без признаков плесени. На стене исправно гудели вентиляторы. Слева и справа от них выселись высокие стеллажи, заваленные какими-то коробками. Взяв Полину за руку, Алекс уверенным шагом двинулся по расположенному между ними проходу. Пройдя некоторое расстояние вперед, они оказались возле кучи сваленных друг на друга мешков, набитых песком. Алекс остановился и задумчиво уставился на эту кучу. «Что мы ищем?» – подала голос Полина. «Запасной выход», – ответил Алекс, нагибаясь и отбрасывая один из мешков в сторону. «А почему не воспользоваться обычным?» «В обычный нам нельзя, здание отцеплено, мы не пройдем», – отвечал Алекс, продолжая разбирать завал из мешков, и несколько секунд спустя добавил, глядя Полине в глаза. «Возможно, им нужен только я, но и тебя они на время задержат». В то, что случилось там наверху, никто не поверит, и ты снова окажешься в опасности. Поэтому нам нельзя попадаться. «Что же нам делать?» — в голосе девушки звучало отчаяние. «Я отвезу тебя в безопасное место. Эта тварь туда добраться не сможет. После чего я спокойно смогу выяснить, что оно из себя представляет и как ее можно убить. Хотя, может быть, к тому моменту она и сама сдохнет. В конце концов, мы хорошо ее поджарили». «Звучит обнадеживающе». Алекс вернулся к разбору завала. Спустя несколько секунд к нему присоединилась Полина. «Ты думаешь, что выход под этой кучей?» — спросила она, пыхтя от натуги, так как мешки были довольно тяжелые. «Я не думаю, я знаю». Еще некоторое время они работали молча. Наконец-то Алекс увидел, что искал. Канализационный люк. «Вот», — объявил он, отбрасывая в сторону последний мешок. «Мы полезем в канализацию?» Да заявил Алекс безапелляционно. Полина с тоской посмотрела на свое вечернее платье. «В такой одежде только и лазить по канализациям», подумала она с досадой. Впрочем, после купания в бассейне и ползания по полу, платье уже все равно было безнадежно испорчено, так что... «Черт, зараза!» Взглянув на Алекса, Полина увидела, что он пытается подковырнуть крышку люка лезвием ножа, но не слишком успешно. Оглядевшись по сторонам, девушка заметила на дальней стороне доску с пожарным инвентарем. Алекс все еще возился с крышкой люка, когда рядом с ним с гулким звоном опустился лом. «Может, лучше этим попробовать?» – спросила Полина. «Хм». Алекс убрал нож и принял из рук Полины орудие. Спустя несколько секунд крышка люка была подцеплена и отброшена в сторону. «Так». Алекс посмотрел на открывшийся колодец а затем перевел взгляд на Полину. «Что?» «Твоя обувь». Девушка опустила взгляд на свои туфли на шпильках. «Никуда не годится». Полина растерянно посмотрела на Алекса. «Ничего, это же склад. Сейчас что-нибудь найдем. Жди здесь», успокоил ее Алекс и двинулся на поиски. Спустя некоторое время он вернулся, держа в руках объемистую коробку. «Все, что нужно, чтобы жить дружно» прокомментировал он, ставя коробку на пол и извлекая из нее содержимое. Униформа, видимо, осталась от бригад, работавших над строительством клуба. Наверное, хотели забрать позже, но нам она сейчас нужнее. Во-первых, резиновые сапоги, две пары. Во-вторых, строительные робы. Не химзащита, конечно, но ткань плотная, не пропускает влагу. Одень поверх платья. Каску тоже одень. Там сверху может капать всякая гадость». «Два ручных фонаря, очень кстати», — сказав это, Алекс первым облачился в строительную робу и, скинув с ног лакированные туфли, переобулся в резиновые сапоги. Полина посмотрела на предложенные ей наряды с лицом, выражающим абсолютную обреченность, но, не сказав ни слова, со вздохом принялась одеваться. «Отлично», — взглянув на Полину, облаченную в строительную, к тому же явно великоватую для нее размером форму, Алекс невольно улыбнулся. — Даму надо пропускать вперед, но, надеюсь, ты не будешь возражать, если я сейчас пойду первый. Полина не возражала, и наемник начал спускаться вниз. Эпизод 3. Подземный лабиринт. Воздух внизу был затхлый, сырой и теплый. Каждый шаг отражался от стен гулким эхом. Алекс шагал впереди, держа в левой руке фонарь и освещал дорогу. В правой руке наемник по-прежнему сжимал автомат. Полина шла сразу же за ним, стараясь не поскользнуться на слизком полу. К тому же резиновые сапоги 42-го размера были ей сильно велики, что создавало при ходьбе еще больше неудобства. В одной руке девушка держала фонарь, а во второй несла туфли, которые, в отличие от Алекса, не захотела бросать в подвале клуба. Они шли уже достаточно долго, но Полина старалась не подавать виду, что она устала. «Черт!» – досадливо выругался Алекс, когда перед ним вновь возникла очередная развилка. Какое больное сознание проектировало эти катакомбы! Наемник обернулся и посмотрел на девушку. «Устала?» – участливо спросил он. «Все нормально. Всегда хотелось узнать, как этот город выглядит под землей. И вот…» Полина обвела лучом фонаря вокруг и улыбнулась. Мечты сбываются. Алекс смотрел на ее улыбку и понимал, что это напускная бравада, так же, как и то, что после всего пережитого девушка едва держится на ногах. Сердце его переполняло сочувствие. Полина была хорошим человеком. Он видел это по ее глазам и знал, что она не заслужила тех злоключений, которые выпали на ее голову. И больше всего на свете ему хотелось оградить ее от тех бед, что так внезапно пришли в ее жизнь. И ради этого он готов был идти на любые жертвы. Но сейчас идти на жертвы не требовалось. Требовалось элементарно найти правильную дорогу и заканчивать уже эту ставшую, утомительную подземную экспедицию. Но, как назло, именно с этим у Алекса возникли проблемы. Если в здании клуба он ориентировался, как у себя дома – Благодаря изученному во время подготовки плану, то схему подземных коммуникаций Москвы он не знал. И потому двигался вперед чисто интуитивно. Но похоже, что выбирать правильную дорогу у его интуиции получалось не очень. К тому же связь с детективом вновь прервалась. Толстые кирпичные стены тоннелей глушили сигнал. Алекс ободряюще улыбнулся. «Думаю, осталось недолго. Чувствую, что мы на правильном пути. Вот только надо определить...» какой из трех тоннелей выбрать. «Крайний правый!» вдруг неожиданно уверенно произнесла Полина. «Почему ты так решила?» «Оттуда слышны голоса людей. Ты разве не слышишь?» Алекс замолчал и прислушался. «Действительно?» «Теперь он различал доносящиеся из крайнего правого тоннеля отголоски людских голосов?» «Да, теперь слышу». «Может, они подскажут нам дорогу?» Просияла Полина. «Все может быть», – произнес наемник задумчиво, и по его лицу девушка поняла, что он не разделяет ее оптимизма. Но они все же пошли в тот самый тоннель, из которого доносились голоса. Чем дальше они продвигались, тем отчетливее становились слышны странные звуки. Кроме того, то тут, то там бетонные стены тоннеля украшали непонятные надписи и рисунки, среди которых превалировала пентаграмма перевернутая пятиконечная звезда. «Слышишь, как будто поют!» прошептала Полина. «Да», — мрачно кивнул Алекс. Он начал догадываться, кто ждал их впереди, но тем не менее не собирался сворачивать назад. Неважно, кто эти люди. Они в любом случае покажут им дорогу. Вскоре впереди замерцал неясный желтоватый свет. Алекс погасил фонарь и дал знак Полине погасить свой. Стараясь не шуметь, они приблизились к концу туннеля сразу, за которым начиналось довольно просторное помещение наподобие зала. По всей территории зала были расставлены свечи. В дальнем углу собралась компания странных личностей, одетых в черные балахоны. Они сидели вокруг импровизированного алтаря, на котором трепыхалось чье-то тело, и, мирно раскачиваясь в стороны, словно мантру повторяли какие-то фразы на латыни. «Это же...» «Сатанисты!» Мрачно кивнул Алекс. «Жди здесь!» С этими словами наемник вышел из тоннеля и двинулся к ничего не замечавшим служителям темного культа. Чем ближе он подходил, тем более мрачная картина перед ним вырисовывалась. Сектантов было восемь человек. Каждый из них в одной руке держал свечу, а во второй – нож. Ножи у всех были разные формы, но объединяла их одна деталь – все они были довольно большие. Трепыхающаяся на алтаре фигура принадлежала пожилому мужчине, судя по грязной и износившейся одежде, бомжу. Бомж был примотан к алтарю клейкой ленты, да так плотно, что не мог выбраться, как не старался. Его рот также был заклеен, и только в широко распахнутых глазах стоял нечеловеческий ужас. «И прибудет с вами сила его, ибо испив кровь, активилит воля его». «Войдете вы в царствие его и станете верными его слугами, и будет с вами сила и покровительство его, и воздаст он вам за верность вашу, и благо земные, и дали небесные все падут к ногам вашим. Так воздадим же славу хозяину нашему, и пусть прольется кровь жертвенная во имя его». «Бог в помощь!» – окликнул сектантов наемник, И в тот самый момент, когда один из них, судя по всему самый главный, занес над беспомощной жертвой свой клинок, тот замер. Остальные сектанты синхронно обернулись и уставились на Алекса. «Развлекайтесь!» – с усмешкой спросил наемник, подходя ближе. Сатанисты молчали, сверля Алекса взглядом, и только бомж по-прежнему бился и мычал, стараясь освободиться. Глядевшись в лица сектантов… Алекс печали обнаружил, что все они, за исключением предводителя, почти еще дети. Самому старшему на вид было не больше 18. Кроме того, Алекс заметил среди них троих девчонок. Предводителю уже было не меньше 35. У него было худое, бледное лицо в обрамлении черных, длинных волос, черная борода и совершенно дикие, покрасневшие глаза. Под кайфом, сразу понял наемник, но вглядевшись в глаза подростков, помрачнел еще больше. Судя по всему, они тоже то ли обкурились, то ли обкололись каким-то сильнодействующим дерьмом. Это было очень скверно, потому что, как правило, в таком состоянии у человека чувство опасности отсутствует полностью. Зато присутствует чувство собственной неуязвимости. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило его опасения. «Ты!» – закричал главный сатанист так, что на его лбу вздулись вены. «Ты посмел нарушить священный ритуал, совершаемый во славу хозяина нашего! За это ты поплатишься жизнью!» Зря ты забил детишкам головы своей дурью, приятель, — мрачно произнес Алекс и демонстративно забрасывая автомат на плечо. «Убить!» — завопил главарь, и все семь его приспешников разом кинулись на наемника. В обычной ситуации никто из них не успел бы приблизиться к Алексу ни на шаг. Но неожиданно, наемник поймал себя на мысли, что не может стрелять в почти еще детей. Слегка растерявшись, наемник увернулся от неумелого ножевого выпада и встретил первого атакующего ударом приклада в челюсть. Сектант рухнул как подкошенный, но на смену ему тут же подскочил второй. Алекс блокировал удар его клинка автоматом и ударом ноги в живот отбросил прочь. Следующих нападающих подстигла та же участь. Один за другим они падали на землю, но самое плохое заключалось в том, что немного оклемавшись, они вновь пытались атаковать. Видимо, наркотик придал им не только бесстрашие, но и значительно прибавил сил. Алекс уходил от атак, бил, блокировал удары и бил вновь, а настырные сектанты поднимались и шли в атаку снова и снова. И все это время, не принимавший участия в драке главарь, подначивал их своими безумными криками. В конце концов, Алексу это надоело. Отшвырнув от себя очередного нападающего, он переключил автомат в режим ведения одиночного огня, скинул ствол и одним точным выстрелом послал пулю главарю точно в лоб. Одновременно с грохотом выстрела, затылок сектанта взорвался крабавыми ошметками, забрызгав стену, а затем наступила тишина. В миг присмиревшие сектанты с ужасом наблюдали, как их предводитель, словно мешок, рухнул возле алтаря. Похоже, этот факт произвел на них гораздо больше влияния, чем тумаки Алекса, потому что сразу после этого они стали пятиться от него в разные стороны. «Оно пошли вон!» – рявкнул наемник и для закрепления эффекта еще раз пальнул в уже мертвого главаря. Издавая жалобные вопли, сектанты бросились прочь и исчезли в туннеле, противоположном тому, из которого появился Алекс. За спиной послышался какой-то звук. Алекс обернулся. В нескольких шагах от него стояла Полина, держа в руках пистолет. «Я... Они на тебя напали? Я испугалась, думала, у тебя автомат не работает. Вот хотела тебе помочь». Полина указала глазами на пистолет. Алекс улыбнулся. То, что девушка уже второй раз спешит прийти к нему на помощь, его глубоко трогало. «Спасибо», — сказал он искренне, а затем, подобрав с пола один из брошенных сектантами ножей, подошел к алтарю, после чего перерезал удерживающую на нем человека клейкую ленту, и тот, наконец, смог подняться. Скотч, которым был заклеен его рот, старик, болезненно сморчившись, отодрал сам. «Все в порядке», – поинтересовался у старика Алекс. Тот несколько раз кивнул, видимо, пока еще не в силах говорить. «Да!» – выдохнул он, наконец, и закашлялся. «Да! Спасибо вам, молодой человек! Если бы не вы, они бы меня на куски порезали. Изверги! Старик снова закашлялся. Полина подошла ближе и стала рядом с наемником. Старик не был похож на классического бомжа. Конечно, он был грязный, но лицо его не было испитым и опухшим от регулярных возлияний дешевого алкоголя, а в глазах светился ум. Как вас так угоразило? спросил наемник а, попался как дурак позарился на бесплатный сыр простыл я температура поднялась три дня лежал ничего не ел а потом эти пришли правда двое их было сперва сказали что из фонда помощи бездомным обещали накормить подлечить я и повелся а потом как набросились скрутили и вот я здесь И ведь знал же, что в окрестностях отморозки какие-то ошиваются. У нас в прошлом месяце три человека пропало. Потом слышал я, нашли одного. Всего, изрезанного на ленточке. Ребят на вокзале, что с милицией связи имеют, говорят, что там, судя по всему, натуральное ритуальное убийство. Но дело возбуждать не стали. Зачем, мол, за какого-то бомжа статистику на участке портить? Списали как несчастный случай, да и дело с концом. «А эти изуверы, видать, поняли, что нас без наказа нарезать можно. Вот и повадились, хрести. Он посмотрел на труп лежащего на земле главаря садонистов. «Честно говоря, я думал, что вы сейчас и меня убьете», произнес старик, переводя взгляд на автомат Алекса. «Тут же возле Казанского кто, только по катакомбам не лазит. Бандюки разные, наркоманы, настоящая клака. Я б сюда сам в жизни не полез». «Возле Казанского»? «Да, он здесь, рядом!» «Дорогу помните?» Старик кивнул. «Да, запомнил, пока эти меня тащили!» «Показать сможете?» «Конечно!» «Отлично! Меня зовут Алекс!» «Полина!» Старик посмотрел на девушку. «Валентин Петрович!» Представился он с улыбкой. «Безумно приятно находиться в обществе столь очаровательной особы!» «Прошу простить меня за мой не слишком-то презентабельный вид!» Старик встал, сдирая с себя остатки клейкой ленты. Давайте уйдем отсюда, нам туда! Указал он на тоннель, в котором исчезли напуганные сектанты.